Глава 6 Лорд Гаррет Эгран. К моему глубочайшему сожалению, я не смогу навестить родных этим летом из-за прохождения практики в городском лазарете Шалатара. Возникла проблема с местным источником, ситуация крайне серьезная и требует моего присутствия в городе. Предлагаю вам отложить визит до дня зимнего солнцестояния. В ожидании зимней встречи ледия Делия Мейбус. Я перечитала письмо несколько раз, прежде чем согреть его своим дыханием и сунуть в камин. Возможность отправлять послание через огонь врождённая способность чешуйчатых. Лорд Эгран получит моё сообщение, как только окажется поблизости от Источника Огня. И неважно, будет ли это пламя костра или зажжённая свеча. Проблема с местным Источником. Какая удобная причина? Лорд Эгран Сочтёт, что жители Шелотара подхватили дизентерию из местного водоёма или ещё какую напасть. Вот в лозарете нехватка целителей. Следующее письмо было адресовано отцу. Я приложила страничку из сплетницы и в красках расписала, как разочарована поведением жениха. Такой никогда не сможет стать хорошим мужем и сделать меня счастливой. Если папа хоть капельку меня любит, то подумает, как разорвать соглашение, которое и помолвкой нельзя считать ведь мы с лордом Играном не встречались, а наша магия не прошла проверку на совместимость. Огонь ламии просыпается в объятиях супруга, но вряд ли мой отзовётся на прикосновение того, кто был заочно мне противен. «Папа обязательно меня поймёт. Обязательно!» Прошептала я как заклинание и аккуратно положила свиток на тлеющие угли. Послание для мамы было не таким содержательным. Я поблагодарила её за крем от загара И поделилась рецептом увлажняющей маски. А ещё мягко намекнула, что ни в чём не нуждаюсь. Мой гардероб был в полном порядке и соответствовал нужному адептке. А то мама уже намекала, что мне стоит снять мерки для заказа новых платьев к приезду жениха. Я убрала письменные принадлежности и поймала себя на том, что улыбаюсь. Приятно, когда всё идёт по плану. Стрелка хронометра показала, что у меня есть ещё час до начала приёма в смотровой. Как раз успею прогуляться по саду и навестить друзей. А сегодня в нашем меню молочный шоколад с миндалём. Важно, объявила я шкафу и вытащила из него коробку конфет. Оценила запасы и вздохнула. Эти сладкие подарки точно множатся почкованием. Сколько ни бери, меньше не становится. Хотя нет, размножение тут ни при чём. Просто у моего жениха очень странное представление о ритуале ухаживания. Интересно. Он всем любовницам скармливает ежедневно по килограмму конфет. Или это только мне так несказанно повезло? А может, это коварнейший план? Лорд гран решил меня раскормить, чтобы никто, кроме него, не позарился. В саду я прошла по центральной аллее, но, не доходя до смотровых, свернула по едва заметной тропинке, петляющей между кустов шиповника. Коробка с нежнейшим шоколадом нашла последний приют на иссохшем от старости пне. Я открыла крышку, полюбовалась на лакомство и начала тактическое отступление, то есть отползание. Хронель терпеть не мог конкурентов, поэтому мало маломальские волшебные создания в академии не приживались. Стайку цветочных фей я обнаружила случайно, когда бегала среди ночи к утилизатору, чтобы слить остатки неудавшегося зелья. Истощённые бедняжки сидели в засаде и ждали, пока кто-нибудь выбросит что-нибудь питательное. Вот я и объяснила, что конфеты восполняют энергию не хуже магических эликсиров. После пяти коробок феечки оклемались, а я обзавелась личным утилизатором сладостей. В академии крылатые крохи не задержались, всё-таки хранитель у нас противный, но залетали раз в три дня, чтобы побаловать себя вкусненьким. Сегодня как раз был сладкий день, но феи не спешили показываться возле пня. Странно, не случилось ли чего? Ещё как случилось». Осознание этого пришло за мгновение до того, как позади раздалось ехидное. Когда вы жаловались, что вам не с кем ползать, я не думал, что ситуация настолько безнадёжная. Но вы продолжайте. Отлично получается. Я представила, как выглядят мои манёвры со спины и поспешно вскочила на ноги. Лорд Тортон стоял в паре шагов, золотистые глаза смотрели чуть насмешливо, а уголки губ были приподняты, словно Василиск сдерживал смех. «Еще пара таких нечаянных встреч, и я решил что вы за мной следите». «Печально. Вы не самая догадливая ламия шалатарской низины». Лорд Тортон широко улыбнулся, как вдруг его улыбка скисла, словно лицевой нерв защемила. «Миндальное наслаждение. Две золотые монеты за коробку». Я обернулась и расплылась в счастливой улыбки. Феечки все-таки прилетели. «Тише. Вы их спугнете», — шикнула я на лорда проверяющего. «И тогда они лопнут или подавятся?» — мрачно уточнил он. «Эти цветочные феи просто обожают сладкое. Удивительно, как их до сих пор крылья носят». «Это вы о чём?» «Да так, мысли вслух. Благотворительная акция?» — прохладно поинтересовался Василиск. «Завидуете? Оставите вам конфетку?» «Спасибо, обойдусь. Они там всё уже обслюнявили». всего лишь продегустировали». Я с умилением следила за цветочными крохами, которые перекидывали друг другу конфету в золотой обёртке. Как дети малые. Материнский инстинкт? О своих мечтаете Настолько резкая смена разговора заставила меня поперхнуться воздухом. Когда-нибудь, в отдалённом будущем, сейчас у меня другие планы. Дайте угадаю. Сдать экзамены и пройти практику в каком-нибудь респектабельном заведении? Не угадали. «Рассчитываю стать штатным целителем в Карагатском патруле Огров. Но вы же девушка!» Из горла Василиска вырвалось свистящее шипение. «Юная, безмозгобеспечная стерв... стереотипы решили разрушить. Хотите сказать, что девушке не место в патруле?» «Полагаю, что это в первую очередь должны сказать ваши родители. О, папа у меня чудесный. Он меня понимает и обязательно поддержит. А мать?» Хмурый вид лорда Тортона — Уже начал раздражать. «Вот и что он ко мне прицепился. Какая ему разница?» «О маме мы с папой не скажем», — хитро объявила я. «У вас чудесные семейные отношения». Откровенный скепсис в голосе лорда Тортона ничуть меня не задел. Наша семья на первый взгляд казалась необычной, особенно для тех, кто не знал её историю. Моя мать в своё время считалась первой красавицей столицы. Ее внимание добивались самые завидные холостяки королевства. Но она отдала свое сердце скромному смотрителю Крагатского перевала. Папа прибыл в столицу, чтобы найти себе змейку, способную в одиночку вести хозяйство и не боящуюся трудностей горной глуши, а вернулся с хрупким столичным цветком. В нашем городке не верили в эту любовь. Пророчили, что мама сломается за год и уедет в столицу, оставив отцу новорожденную дочь. Но минуло 19 лет, А мама была свежая и энергична, как и в свой первый день в горной усадьбе, у ручья. Как и прежде, она строго следовала столичному этикету, радовала наш городок игрой на клавесине и с удовольствием мастерила броши, заколки и другие украшения для местных жительниц. История любви моих родителей была чудесной. Я втайне мечтала, чтобы и меня кто-нибудь полюбил так же сильно. Феечки расправились с конфетами, не прошло и пяти минут. Исчезли они, не попрощавшись, по обыкновению оставив в коробке несколько золотистых шариков. Пыльца цветочных фей – незаменимый ингредиент в сумке практикующего целителя. Она прекрасно выводит яды и токсины из организма и стоит безумно дорого, потому что феи редко делятся пыльцой добровольно, а отобрать её силой ещё никому не удавалось. Я бережно переложила пыльцу в стеклянную баночку и запихнула в сумку пустую коробку из-под конфет. «Считаете обмен равноценным?» «Это не обмен, а подарок. Феи оставляют для меня пыльцу, потому что сами так хотят». «И вам не жалко конфет?» «Видеть их не могу. в конец достали». «Так начните принимать оплату монетами, а не конфетами». «Это не оплата, это... подарок». Настойчивый поклонник. Губы лорда Тортона насмешливо изогнулись. «Бывший жених». Спохватившись, зажал рот ладонью, сказанного не воротишь по натуре скрытная я неохотно делилась своими переживаниями с посторонними но в присутствии лорда тортона на меня нападали приступы болтливости сначала на балу ляпнула что меня жених бросил теперь вот про конфеты для бывшего он очень щедр дайте угадаю старается загладить свою вину скорее шалатарский сад замерзнет чем лорд и перед кем-нибудь извиниться вот как настолько сложен в общении «Не самый приятный тип». Я повесила сумку на плечо, отряхнула тунику и бриджи от травинок и пыли и теперь с тоской посматривала в сторону аллеи. «А я слышал как раз противоположное», — внезапно объявил Василиск. «Лорд Игран обходителен и нравится женщинам». «В том-то и проблема. Он настолько обходителен, что пока всех не обойдет, не угомонится. А там и на второй круг пойдет». Лицо лорда Тортона удивленно вытянулось. Я же отчаянно покраснела. Вот и что, мне стоило промолчать. Мне жаль, что ваши отношения не сложились. от чего то тихо и очень печально произнес Василиск. Ничего, переживу. Скажите, а как королевский смотритель магических источников, вы случайно не знаете? Должен же быть способ помочь нашему хранителю. Должен. Ректор Сойер озвучит его, когда сочтет нужным. Спасибо. Я чувствовала, что ещё не всё потеряно. Знаете, а вы конфеты любите? У меня разные есть. Обойдусь. Не люблю сладкое. Ещё тише добавил лорд Тортон. Жаль, феям всё не слопать при всём желании. На лице мужчины отразилось замешательство. Да, к решению девичьих проблем он не был готов. Раздайте конфеты подругам. Обязательно так и сделала бы, вот только у меня нет подруга. В центральной аллее я бежала со всех ног. Лицо горело от смущения. Совсем расклеилась раз разоткровенничалась с первым попавшимся Василиском. Нужно хотя бы на пару дней домой ворваться. Безумно скучаю по своим. Крамер Тортон. Лорд Гарретт Игран. К моему глубочайшему сожалению, я не смогу навестить родных этим летом из-за прохождения практики в городском лазарете Шелотара. Возникли проблемы с местным источником. Ситуация крайне серьезная и требует моего участия. Предлагаю вам отложить визит до дня зимнего солнцестояния. В ожидании зимней встречи леди Аделия Мейбус. Я перечитал послание еще раз, прежде чем обратить его в пепел. Осторожнее, если кто-нибудь заметит, насколько ловко вы обращаетесь с огненной стихией, в вашей маскировке придет конец. Леди Клариса Сойер одолела последние несколько ступеней и шагнула на каменный пол пещеры. Светлый источник силы Шалатара находился под землей. Это был небольшой колодец, внутри которого клубился белоснежный туман. От него ввысь поднимался золотистый столб света. Он напитал корни местного древа знаний. Академическая библиотека росла над источником силы. Я почувствовал ваше приближение за 10 шагов до входа в пещеру наслышана о знаменитом чутье боевых нагов. Однако сейчас умы всех обитателей Академии занимает лишь способности василисков к ментальной магии. Из моего горла вырвался самодовольный смешок. Да, славная вышла маскировка. Внешне сухопутные чешуйчатые, похожи друг на друга. Крылатого дракона ни с кем не спутаешь, а вот различие нагов, ламий и Василисков таится в деталях. Перед отправкой в шелотарь Я стал ниже и субтильнее, а моя радужка приобрела оттенок, свойственный Василийскому. Кто бы мог подумать, что на неё клюнет моя невеста. Моя слеза ничего не стоила, она ничем не могла помочь Делли но особого раскаяния на этот счёт я не испытывал. Адептка Мейбус училась на отлично, а во время отбора находиться на вершине рейтинга слишком опасно. Уже завтра вы объявите о предстоящих испытаниях. Непременные условия — доступ к сессии, подтвержденной хранителем. Разумеется, через ритуал слияния сможет пройти лишь сильнейшая адептка. Успехи в учебе здесь играют определяющую роль. Лорд Тортон, надеюсь, вы заметили, что Делия Мейбус — одна из лучших учениц нашей Академии. Да, я уже успела ознакомиться с учебным рейтингом учащихся и разжился комплектом учебников для выпускников. Хотела разобраться, с каким багажом знаний — Делия покинет Шулатар. Способности этой девушки впечатляли, поэтому я и хотел убедиться, что она получит достойное образование. Возможно, мне следует подумать о переводе Делии в Королевскую Академию Алхимиков. Конечно, профиль немного не тот. Зато темным алхимикам преподают лучшие зельевары королевства. Не представляю Меллора в роли толкового наставника. Лорд Тортон, как лицо заинтересованному в благополучии леди Мейбус, Я обязана сообщить вам ещё об одной деликатной проблеме. Смущённый тон ректора заставил меня напрячься. Внутри словно сжалась тугая пружина. Я ощутил себя змеем, готовым к броску. Неужели моя скромница-невеста что-то умудрилась натворить? Слушаю вас. Адептка Мейбус слишком рьяно растрачивает свои силы на полукровок. Разве это не основное её направление? Я слышал, смотровая адептки Мейбус как раз специализируется на приеме представителей смешанных рас. Под моим взглядом женщина смутилась. На бледном высоком лбу выступили капельки пота, однако румянец не затронул щек. И снова меня посетило ощущение несоответствия. Подобное хладнокровие было доступно лишь чистокровным змеям. Но ректор Сойер не была одной из нас. Неужели злоупотребляла иллюзиями? Если так, то какова причина? Что это? Банальная женская причуда, Или ректору суэру есть что скрывать? Пожалуй, мне стоит выяснить побольше о леди Кларисе суэр Ректор долго молчала, собираясь с мыслями. Мой опыт подсказывал, что лишь одна тема способна поставить женщину в еще более затруднительное положение, чем обсуждение любовников. Разбор ее финансов. Попечители Шлатарской академии целителей спонсировали 8 смотровых кабинетов, давая возможность лучшим адепткам вести прием пациентов. Чаще всего горожане обращались за общей диагностикой, когда хотели подтвердить или опровергнуть уже имеющийся диагноз. наведовались в академию и дамы почтенного возраста. Не столько за помощью, сколько чтобы прогуляться по эльфийскому саду. Серьезных пациентов у адептак было мало, но я уже заметил, что Делия Мейбус во многом выпадала из привычных рамок. Адептка Мейбус очень талантлива, но только за последний месяц на содержание ее смотровой Ушло больше средств, чем на семь остальных. Я неоднократно говорила ей, что следует отправлять сложных пациентов в городской лазарет. Но Делия никому не отказывает, если знает, что задача ей по силам. Она жаждет помочь абсолютно всем. Я уже это понял. Внезапно осознал, что готов улыбнуться. Чем больше я узнавал девчонку, тем интереснее она мне казалась. Попечители академии могут спать спокойно. Все расходы на содержание смотровой адептки Мейбус я беру на себя. Ваш секретарь может направлять счета в столицу. Адрес я оставлю. На лице ректора Сойер проступило неподдельное облегчение. Спасибо вам. Не знала, как сообщить Делии, что она может лишиться смотровой. Лорд Антер, глава попечительского совета, не слишком жалует ее направление. Лорд Антер, не его ли дочь учится с Делией в одной группе? Аманда Антер. Ректор печально поджала губы. «К сожалению, дальше косметологии этой девушки не подняться Она слишком боится запачкаться». «Я бы так не сказал. Методы этой особо намекают, что она не прочь париться в чужом грязном белье». Ректор Суэр смущенно отвела взгляд. «Я видела ту ужасную статью. Не представляю, откуда в нашей академии взялось столько экземпляров сплетницы, но хранитель обещал выявить и наказать виновных. но Он обращается к вам». Не чаще, чем к остальным. Возможно, после ритуала слияния у хранеля появится шанс. Ректор подошла к колодцу и протянула руки. Золотистые искорки закружили у ее ладоней, а потом собрались в единую слепящую вспышку. Я невольно зажмурился, а когда открыл глаза, светоч пропал, поглощенный телительницей. В ее глазах застыл туман воспоминаний. Он разгладил скорби в уголках губ, смыл горечь с лица. На мгновение мне показалось, что я вижу другую женщину, способную слиться со светлым источником силы. Мне почудилось, что я увидел перед собой светлую. Это был сумасшедший день. Первым меня посетил внеплановый пациент. Мрачный гном ввалился в смотровую и вместо приветствия объявил, что ему сегодня должны были снять гипс. Не срослось. Пока я разобралась, как гном проник в академию, прибыла госпожа Урл с дочерью. У малышки снова началась лихорадка. Гнома пропустил хранитель. Ларушк пытался втолковать бородатому ворчину, что тому следует обратиться в городской лазарет. Но хранель неожиданно распахнул ворота. Так что привратнику пришлось направить гнома в мою смотровую. Его перелом выглядел неважно. Кости старого гнома не желали срастаться. Хорошо, что у меня была в запасе бутылочка регенератора костных тканей. Я отмерила для гнома порцию снадобья, расписала, как принимать, и наказала записаться на повторный приём через три дня. Дочь госпожи Урл меня беспокоила всё сильнее. Я не понимала, что происходит с маленькой Аннабель. Температура подскакивала приступами, словно в организме развивался воспалительный процесс, но я не могла найти очаг. Я дала малышке жаропонижающее и сделала компресс на травах, чтобы унять головную боль. Крошка не желала лежать спокойно, хныкала и просила, чтобы я полежала вместе с ней. Пришлось прилечь на узкую кушетку, а смену компрессов доверить матери. Через полчаса температура спала, а девочка начала скакать по смотровой, всюду совать любопытный нос и едва не разбила несколько бутылочек микстуры. Я в очередной раз посоветовала госпоже Урл показать девочку более опытному целителю, но та настолько воодушевилась результатом, что осыпала меня комплиментами. Потом вручила сдобный пирог с рыбой, И лишь убедившись, что я приму её дочь в случае нового приступа, покинула смотровую. Перог остался. Я несколько раз порывалась сунуть его в утилизатор, но каждый раз замирала в нерешительности. Отличный же пирог. Госпожа Орл просто не знала, что я терпеть не могла рыбу. Меня начинало мутить от одного только запаха, словно беременную. Нет, это недомогание мне точно не грозило. В остальном же я ощущала себя старой разваленной. Хотелось прилечь на кушетку, чтобы полежать с закрытыми глазами хотя бы пять минут, но на двери уже звенел колокольчик. Спустя минуту я обрабатывала порез на руке рыбака-полуорка. Не успела он покинуть смотровую, как мне принесли юного полуала. Его мать Леприконша понесла от духа воздуха, а её малыш теперь никак не мог высвободить кожистые крылышки. Мне стоило огромных трудов успокоить Леприконшу, и заверить, что с ее малышом все в порядке. Даже человеческие дети развиваются по-разному. Кто-то начинает ходить в 10 месяцев, кто-то после года. Так почему бы и полуалу полететь не в 2 года, а в 2,5? Выдала ли прикон мазь чтобы она смазывала малышу спинку и успокаивающие капли уже для нее самой? Требовательный звон колокольчика снова раздался не по графику. Следующий пациент должен был прибыть только через 15 минут. И уважаемый Агарх был очень пунктуальным полуогром. Я присела на край кушетки и прикрыла глаза. «Может сделать вид, что никого нет?» Колокольчик звякнул еще раз. Глубоко вздохнула, ущипнула себя за щеки, покусала губы, чтобы вернуть цветущий вид, и пошла навстречу с пациентом. «Это у меня тут всего лишь голова закружилась, а там, возможно, проблемы посерьезнее. У моей проблемы были миндалевидные золотистые глаза, И сейчас они смотрелись с заметным осуждением. Лождь Тортон рассматривал меня столь пристально, что слова полились сами собой. «Как хорошо, что вы зашли!» «Правда?» Откровенный скепсис в его тоне ни капли меня не смутил. «Да, постойте минуточку». Я метнулась вглубь смотровой, чтобы тут же вернуться обратно. «Очень вкусный рыбный пирог. Угощайтесь». «Это мне?» василиск неверяще рассматривал золотистую корочку пирога, принимать угощение не спешил нет пирог выглядел отлично пышный румяный сама бы съела если бы не начинка но не выбрасывать же в утилизатор повернитесь команда прозвучала до того неожиданно что я слегка растерялась вместо того чтобы озвучить ее повторно лорд тортон неожиданно ухватил меня за плечо и развернул к себе спиной мужские пальцы бесцеремонно оттянули ткань туники и скользнули вдоль позвоночника «Что вы себе позволяете?» Дёрнулась в сторону, но хватка Василиска была железной. «Я смотрю, вы себе ни в чём не отказываете. Хочу — лечу, хочу — кормлю. Адепт Камейбус, вы хотя бы осознаёте, что вас сегодня жрали?» «Кто?» — слабо пискнула я. «Это вам лучше знать. Делия, как давно вы ведёте приём пожирателей?» «Какие глупости!» Извернувшись, всё-таки смогла освободиться, но не сделала и пары шагов, как смотровая покачнулась, а пирог выскользнул из ослабевших пальцев. «Упасть мне не дали». Лорд Тортон подхватил меня на руки, перешагнул через пирог и опустил на кушетку. «Пирог жалко», — вяло сообщила я, чувствуя, что с каждой секундой проваливаюсь в бред. «Да какой из вас пирог? Так, пирожок пула обглоданный». Вяло отметила про себя, что лорд Тортон непозволительно груб. На споры не было сил но даже сейчас я осознавала, что накатившая слабость ненормальна. Инстинкты целителя требовали разобраться в происходящем, но когда я попробовала сформировать заклинание общей диагностики, зелёные искры сорвались с пальцев и рассеялись, так и не соединившись в аркан. «Брежу», — подумала я, потому что лорд Тортон опустился на колени перед кушеткой, обхватил моё лицо ладонями и заглянул в глаза. «Мутит последние два часа шкаф отпереть силы есть? Я неуверенно кивнула и нарисовала в воздухе рону снятия печати. Знак промчался к двустворчатому шкафу, и тот приглашающий распахнул свои дверцы. Лорд Тортон придирчиво изучил его содержимое, а потом тихо выругался. Что за дурацкая привычка подписывать этикетки на светло-эльфийском? Так положено. Дань уважения авторам рецептов. Второй ряд пузатый темно-коричневый флакон. Развести Василиск уверенно плеснул воды в стакан, открутил крышечку и замер. «Дозировка?» 15 капель. Не маловато. Вы, конечно, девушка хрупкая, но дозировкой себе прямо-таки льстите. В прошлый раз помогло». Золотистые глаза сверкнули почему-то алым. «Да, точно брежу», — уныло констатировала я, потому что знала, «Василиски так не умеют». Лорд Тортон отмерил положенное количество капель и поднес стакан к моим губам. «Спасибо, я в порядке?» издевательски подсказал он. «Не совсем, но скоро буду». Я маленькими глотками выпила порцию жидкой магии. Так называли вытяжку из золотокорня, способную запускать ускоренную регенерацию жизненных сил. Кружка Аннабель присосалась ко мне совсем не по-детски. И как я сразу не почувствовала. Малышка-пожиратель изменялась, отсюда и повышение температуры. «Надо побыстрее сообщить матери. Неужели госпожа Урл не понимает, что Аннабель надо срочно отвести к отцу? Или она не может?» «Хорошая девочка. Заслужила конфетку». Василиска отобрала у меня стакан, поставил на стол, после чего повернулся с таким видом, что я просто обязана была покачать головой. «Нет. Делли, вы сейчас не станете испытывать мое терпение и назовете имя». Мой взгляд непроизвольно метнулся к подоконнику, на котором лежал регистрационный журнал. Лорд Тортон удовлетворенно хмыкнул. Впрочем, вскоре его вид стал скорее рассерженным. Да, я придерживалась старомодного этикета целителей, предписывающего шифровать записи. Я могу выяснить имена ваших посетителей у привратника? Не сможете, с улыбкой заверила я, беззаботно болтая ногой. Записи стираются из журнала «Ларушка» по окончании приема. Тайна целителей пациента. Вытяжка из золотокорня начала действовать, подарив мне минуты эйфории. Бороться с этим ощущением было бесполезно, так что я расслабилась и попыталась получить удовольствие. Та еще задачка, учитывая злющий взгляд, направленный на меня. Лорд Тортон был хорош, даже когда злился. Сейчас я больше не смотрела на него как на источник бесценного ингредиента и четко осознавала, этот Василиск – очень привлекательный мужчина. Такие, как он, уверенно ведут в танце первых красавиц бала, чтобы потом, укрывшись во мраке парка, украсть у них несколько запретных поцелуев. «Поцелуи. Еще девять раз мне придется целовать лорда Тортона. И, возможно, прямо сейчас». «Хранитель». В тишине смотровой раздался суровый мужской голос. «На адептку Мейбус совершено нападение. Приказываю сообщить ректору Сойер и целителям, ответственным за благополучие адептов Шлатарской Академии. Встревоженные звуки органа возвестили, что Хронель полностью осознал всю серьезность ситуации. «Вы! Да как вы могли?» Я вскочила на ноги, но они меня подвели, и я шлепнулась на попу. «У меня же прием не завершен!» «Спасибо, что напомнили. Хранитель, передай привратнику, что целительница Мейбус сегодня больше никого не примет». «Вы не имеете права! Это мои пациенты!» Они на меня рассчитывают. Подойдите. Лорд Тортон поманил меня к себе. Если сможете. Разумеется, смогу. Осторожно поднялась с пола и осмотрелась. Голова больше не кружилась. Слабость отступала. Я восстанавливалась. А через 10 минут к приходу Лауры Истер буду в полном порядке. Бедняжка Лаура. Третий месяц беременности и полная неспособность выносить дети-аорка. Чтобы притупить боль, она слишком налегала на дурманы. Мне приходилось раз в два дня очищать с Лауре кровь, чтобы настойки не повлияли на развитие малыша. Я в порядке и могу вести прием. Отлично. Тогда это вам. Темное нечто, летевшее мне в лицо, было похоже на извивающегося осьминога. Боевую магию целительницам не преподавали, но кое-какие арканы у нас в запасе все-таки имелись. Я обездвижила нападавшего еще в полете, а потом неверяще уставилась в себе под ноги. Это был коврик. Обычный коврик, который лежал у двери моей смотровой. Его я приняла за живое существо. Я, целительница, не сумевшая мгновенно установить, что этот осьминог не был живым. Да как же так? Тошнота, головокружение, зрительные галлюцинации, немногие последствия нападения пожирателя. Все еще считаете себя совершенно здоровой? Ответить на вопрос я не успела. Дверь смотровой распахнулась, впуская ректора Сойер. И не только ее. Следом за ней ввалились еще пять целителей. Здесь были все и военный целитель магистр Лойер, и матушка Альба, отвечающая за благополучие всех адепток, и наставник по разумным расам, и преподаватель по универсальной магии, и заклинатель, учивший нас тонкостям исцеления тех, чья речь доступна для понимания. Заклинание общей диагностики — заструилась по моему телу, окутывая плотным коконом, сквозь который до меня доносились обрывки фраз. «Средняя степень истощения». «Как?» «Возможно». «Эмоциональная сфера не пострадала». «Лорд Тортон, благодарны». «Повезло». «Мне повезло?» «Ещё чего». Этот гад чешучатый нарочно всем сообщил, что будет держать меня в академии. Лазарета у нас не было. Самым страшным приговором для любой учащейся были роковые слова. «Предлагаю поместить адептку Мейбус под домашнее наблюдение». Матушка Альбы ласково мне улыбнулась. «Не печалься. Это всего лишь до полуночи». «Всего лишь? А что произойдет с госпожой Урл и крошкой она были за это время, если их отыщут?» Я покрутила головой, ища взглядом лорда Тортона. Василиск стоял в стороне и с непроницаемым видом наблюдал за мной. «Господа, вам не кажется, что вы все кое о чем забыли?» Его голос заставил всех целителей повернуться. Никто не желает поинтересоваться именем твари, напавшей на адептку Мейбус. Хранитель сообщил об инциденте темной стражи. Их следователь возьмет ситуацию на контроль. «Спасибо, ректор Сойер. Огромное вам спасибо». Я прикрыла глаза, чтобы лорд Тортон не сумел рассмотреть в них торжествующий блеск. Кодекс целителей иногда сравнивают с железными правилами гильдии убийц. Не самое приятное сравнение» кое-что общее у нас есть нерушимая клятва обязывающая сохранять тайну клиента никто не будет настаивать на том чтобы я донесла на пожирателя если я сама того не пожелаю лорд тортон оказался в меньшинстве легкая улыбка невольно скользнула по моим губам и пропала едва я снова посмотрела на лорда тортона он был в бешенстве я физически ощущала исходящие от него волны ярости иными словами Ваших адептов смогут и дальше жрать безнаказанно. Я прослежу, чтобы адепт Камейбус более не оказался в такой ситуации. Обещание магистра Лойера заставило меня содрогнуться. Методы бывшего военного целителя отличались экстравагантностью, но если он обещал, что я больше никогда не стану энергетическим кормом, так тому и быть. Вот только какой ценой будет получено это знание. Благодарю магистра Лойер. Я и сама хотела попросить вас преподать адепке Мэйбус индивидуальный урок. На мгновение мне показалось, что в печальных глазах ректора промелькнула жалость. «Лорд Тортон, от лица шлатарской академии я...» Ректор замерла и растерянно осмотрелась. Выносить благодарность было некому. Лорд Тортон исчез.